Издательство «Эксмо». Бетти Рен Райт. «Призрак на чердаке». Глава первая. Слезами горю не поможешь. Криси сейчас опять вырвет!» — воскликнула Дженни. Худая шея дяди Ральфа побагровела. Он резко съехал на обочину, и остановился на краю склона. Крис пулей вылетела из машины. На середине холма она остановилась и опустилась на колени, ожидая, что ее немедленно вырвет. Ничего не произошло. Ей в лицо дунул свежий ветерок. После нестерпимого запаха пиццы и апельсинов в салоне старенького «Шевроле» дяди Ральфа воздух казался сладким и ароматным. У подножия холма поблескивала на солнце лента ручья. «Красота!» — подумала Крис. Ей хотелось остаться здесь. Добраться до дома бабушки Вокли пешком, а еще лучше долететь. Она была совершенно уверена, что стоит ей сесть в машину, как ее снова укачает. «Ну так что, Кристина, долго тебя еще ждать?» Крис подняла голову. С вершины холма на нее смотрели дядя Ральф с Дженни, причем дядя опять злился. Дженни он порой называл Старушка. Кого-то еще дружище или приятель. Но Кристина оставалась с Кристиной. И точка. «Ты совершенно зеленая», — заметила Дженни, когда они сели в машину. «Зеленая еще какая-то сероватая, прямо фу». «Именно так я себя и чувствую», — буркнула Крис. «Открой-ка окно со своей стороны и перестань есть апельсины». Весь следующий час она сидела лицом к открытому окну и старалась думать о хорошем. В принципе, мысль о поездке к бабушке ее радовала. «Если уж уезжать из дома, то хотя бы к бабушке». Только вот зря она вспомнила о доме даже мимолетно. От одной мысли «как там сейчас пусто?» накатывала дурнота. Родители, должно быть, уже добрались до Сиэтла. Впереди ждали пять недель конференции и отпуска разом на Аляске. Хватит, не думай об этом. Куда приятнее думать о ночевке в спальном мешке под деревьями. Бабушка разрешала ей спать снаружи сколько душе угодно. Еще можно подумать о рыбалке на маленькой речке в четверти мили от дома, о старом амбаре, о том, как здорово будет залезть на старый дуб во дворе. Прошлым летом Крис успела вскарабкаться на две трети дерева, прежде чем ее заметила Дженни и наябедничала. Порыв ветра из окна задней двери сбросил кепку дяди Ральфа на колени Крис. Та заложила темные пряди волос за уши, и нацепила кепку, сдвинув ее чуть на бекрень. Хотелось посмотреть, как это выглядит, и она потянулась и развернула к себе зеркало заднего вида. «Может, хватит?» Дядя Ральф поправил зеркало, наградив ее сердитым взглядом. Его узкое длинное лицо выражало раздражение. «И сними мой головной убор, будь добра!» Дженни хихикнула. Крис покорно сняла кепку. «Я вам не нравлюсь», — тихо проговорила она. Но дядя Ральф, разумеется, услышал. «Ничего подобного, нравишься. Просто ты вечно придумаешь, бог знает что. Будто ты не думаешь, что делаешь. Я человек не молодой, наверное, мыслю старомодно». Но, по моему мнению, девочка должна вести себя как настоящая леди и одеваться соответственно. Крис была хотела швырнуть в него кепкой, но по здравому размышлению не стала. Она бегло глянула на себя, а затем на Дженни. Сестра была одета в новенькие джинсы, а ее собственные джинсы вытерлись до предела. Но ей это нравилось. На Дженни красовалась глаженная красно-белая клетчатая рубашка, а на Крис — футболка с Человеком-пауком с дыркой под мышкой. И хотя Дженни едва исполнилось восемь, она тщательно вымыла волосы и уложила их феном, так что они обрамляли лицо красивыми волнами. Крис вспоминала о собственных волосах, только когда они лезли в глаза. Крис у нас пацанка!» заметила Джесси. Такая уж она уродилась. Крис бросила в нее кепку. «Давайте оставим эту тему», взмолился дядя Ральф. «В пацанках нет ничего плохого. Ты хорошая девочка, Кристина». Впрочем, Крис прекрасно понимала, что он считает минуты до момента, когда наконец-то сможет высадить ее, а заодно ее сестрицу, у дома бабушки. Мама сказала, что им повезло, что дядя Ральф вообще согласился прихватить их с собой по пути на север. Он преподавал в городском колледже и каждое лето куда-то уезжал в одиночестве. В этом году приятель попросил его последить за домом у озера на севере Висконсина. Мать Крис не раз говорила, что люди утомляют дядю Ральфа, и он предпочитает одиночество. Криси грызет ногти сообщила Дженни. «Я бы хотела, чтобы она перестала. Меня от этого тошнит». «А я бы хотела быть единственным ребенком», огрызнулась Крис. Дядя Ралиф поймал радиостанцию с классической музыкой и прибавил громкость. Он смотрел прямо перед собой, явно стараясь представить, что в машине только он один. Когда они свернули на посыпанную гравием дорожку, ведущую к бабушкиному участку, Крис радостно завертела головой. Вот и ее здоровенный серый дом. В тени дерева лежала старая овчарка Мэгги. Вон и амбар, и даже дверь его гостеприимно раскрыта. Видно и качели на веранде, и красную тележку с белоснежными петуниями. Все выглядело точно так же, как год назад, когда сестры приезжали сюда с родителями. Да и с позапрошлого года ничего не изменилось. Бабушка не уезжала на всякие дурацкие конференции на Аляске. Бабушка любила людей. Неожиданно Крис страшно захотелось её обнять. «Это не бабушка», — заметила Дженни и указала на парадную дверь. Занавеска была частично отдернута, и за ней кто-то стоял. Когда машина повернула во двор, на веранду вышла старшая мамина сестра, тетя Грейс, и остановилась на верхней ступеньке крыльца. «О, Господи Боже!» — пробормотал дядя Ральф. «У нее такое выражение на лице!» «Какое?» — поинтересовалась Дженни. Это ее вечная гримаса. Это высокомерное выражение, будто она одна спасает весь мир, — пояснил дядя. Эта женщина от рождения любила командовать. Они выбрались из машины, и Крис вдохнула полной грудью свежий деревенский воздух. Тетя Грейс решительно двинулась вниз по ступеням, и тогда Мэгги лениво поднялась и тоже затрусила к ним. Насилу вас дождалась, сходу заявила тетя, не тратя время на приветствие. Вы что так долго ехали? Кристине пришлось пару раз устроить технический привал. Хмуро отозвался Дядя Ральф. А где мама? В больнице, вот где, ответила тетя, и лицо ее помрачнело. Затем она глубоко вздохнула и продолжила. Сегодня в 5.30 у нее случилось обострение желчекаменной болезни и начались сильные боли. Блэквелл отвезли ее в больницу в Рочестере. Только что звонила миссис Блэкуэлл. Маму прооперировали. Все прошло штатно, она в сознании. Дядя Ральф плюхнулся на ступеньку. Бедная мама, вздохнул он. А почему ты с ней не поехала? А зачем? — фыркнула тетя Грейс. — И тебе она просила передать, чтобы ты не вздумал туда нестись, пока она не почувствует себя получше. — А у нас с тобой и без того проблем хватает. Тетя кивнула в сторону Крис и Дженни, и дядя, прищурившись, окинул их таким взглядом, будто впервые увидел. — Что значит «у нас»? Ты же здесь. Вот и присмотришь за ними, пока маму не выпишут. «Я не собираюсь здесь оставаться, Ральф Каммингс», — возмутилась тетя Грейс. «Я приехала сюда из города, чтобы сообщить тебе новости и все уладить. Блэк будут заезжать каждый день, чтобы покормить Мэгги. А у меня в Титус вели свой дом и три кота. Даже и думать нечего, чтобы я согласилась взять на себя заботу о выводке моей сестрицы» решившей умчаться на Аляску со своим мужем, чтобы развлечься от души. Крис покраснела, но не решилась ничего сказать. Краем глаза она заметила, что Дженни испуганно попятилась. «Тогда забери детей с собой в город», заявил дядя Ральф, поднимаясь на ноги. «А я поехал». Тетя Грейс преградила ему путь к машине. Я уже все продумала, Ральф. У меня только одна спальня, но там две кровати. Дженнифер побудет у меня, а ты заберешь Кристину. Сегодня мы не сможем связаться с Джин и Филиппом, но я позвоню в их отель в Анкоридже и оставлю для них сообщение. Пусть узнают, что случилось. Я возьму Кристину. Дядя Ральф явно не верил своим ушам. Я. Она отлично может спать у тебя на диване. Он двухместный, ее там никак не разместишь. У нее с собой спальный мешок, положи ее на полу. Нет!» На щеках у тети Грейсу выступили красные пятна. И, сверкнув очками, она заявила, «С двумя детьми я не справлюсь. Я не могу и не хочу». Тебе придется помочь семье, раз уж такое случилось. Даже не думай отвернуться от нас, когда без тебя никак не обойтись». Дженни заплакала, хотя против нее никто ничего не имел. «Да не надо никому меня брать с собой», — высказалась Крис. «Я останусь тут с Мэгги и буду ждать, когда бабушку выпишут». «Не глупи», — скривилась тетя. Вы с дядей Ральфом отлично проведете время. Узнаете друг друга получше. Он не хочет узнавать меня получше, а я его знать не хочу, выпалила Крис, и к своему ужасу тоже заплакала. Криси плачет, поразила Дженни, утирая слезы. Я ни разу не видела, чтобы она плакала, ни разу в жизни. Взрослые возрились на сестер. «Слезами горю не поможешь», — резюмировала тетя Грейс и сердито глянула на своего брата. «Не расстраивайся, Кристина». «А ты что такое говоришь? Бедная девочка почувствовала себя обузой». У дяди Ральфа был такой вид, бутон жевал лимон. Открыв багажник, он вытащил оттуда коричневую спортивную сумку Дженни и раздраженно спросил. Там еще остались твои вещи?» Дженни покачала головой. «Садись в машину, Кристина». «Нет». «Кому сказано, садись живо. Нам еще три часа ехать». Крис посмотрела на Дженни, которую все были рады видеть в гостях. Затем взглянула на пустой дом бабушки, на озадаченную Мэгги. У Крис было такое чувство, будто ее, понимает только... Это старая псина. Они обе были помехой для взрослых. «Садись, наконец, Кристина!» Крис покорно села в машину. Что еще оставалось? Она невольно задумалась, сколько еще раз ее стошнит за следующие три часа.